Глава двадцать шестая свидетельствует гнидая лошадка. Среда первая июля. Газетная фотография, обнаруженная на трупе, прибыла на следующее утро в должное время вместе с оригиналом. И Уимси, которая в присутствии Глейшера и Умпелти сравнил их, пришлось признать, что специалисты проделали хорошую работу. Газетный оригинал даже оказался намного более четким, чем был прежде. Химики удалили пятна крови и следы кожи у умершего, а химики, восстанавливающие утерянный цвет, смогли смыть чернила. Цветовой фон стал чётким, и таким образом, в некоторых местах буквы, которые были утрачены из-за воздействия грязи и воды, можно было прочесть при помощи лупы. Но прочесть одно, а расшифровать совершенно другое. Они печально смотрели на запутанный беспорядочный набор букв. Дорогие мои слушатели, я не буду утомлять вас долгим перечислением. По окончании часа или двух проведённых в напряжённых размышлениях были установлены следующие факты. Письмо написано на тонкой, но прочной бумаге, не похожей ни на одну бумагу, найденную среди имущества поля Алексея. Таким образом, усилилась вероятность того, что письмо было им получено, а не написано самим. Письмо написано от руки ярко-пурпурными чернилами, опять же не похожими на те, которыми пользовался Алексис. Вследствие этого был сделан ещё один вывод, что тот, кто писал, не имел пишущей машинки, либо боялся, что она может быть установлена. И наконец, письмо не написано круговым шифром, либо любым другим. которая обычно используется, заменяя алфавит одного письма алфавитом другого. Ну во всяком случае, бодро произнёс Уимси, у нас есть множество материала, чтобы продолжить нашу работу. Это вам не одно из тех энергичных коротких посланий типа оставь то, что нужно под солнечными часами, которое заставляет вас сломать голову, действительно ли Е самая встречающаяся буква в английском языке. Если вы спросите меня, найдётся ли один из этих дьявольских шифров в какой-нибудь книге? А в нашем случае это должна быть одна из книг, принадлежащих покойному, то я скажу, что нам придётся тщательно смотреть их. Иначе это будет шифр совсем иного рода. Шифра, о котором я думал последнюю ночь, когда мы увидели помеченные слова в словаре. А какого рода шифр, милорд? Он ну, это очень хитрый шифр, ответил Уэмси, и довольно сложный. Если вам заранее известны ключевые слова. Его использовали во время Первой мировой. По правде говоря, я сам пользовался таким шифром в короткий промежуток времени, когда работал детективом под немецким псевдонимом. Но это достояние не только военного министерства. Фактически я не так давно столкнулся с этим шифром в одном детективном романе. Это как раз то Он умолчал, и полицейские терпеливо ожидали. Э, я хотел сказать, это как раз то, чем мог воспользоваться английский заговорщик-любитель. Этот шифр был необычен, но вполне постижим, и с ним очень несложно работать. Такого рода шифр молодой Алексис мог очень просто научиться закодировать и раскодировать. Тут не требуется множество громоздкой аппаратуры, и в нём используется то же самое количество букв, как и в исходном послании. Так что этот шифр едва ли подходит для длинных эпистол такого рода. А как он разрабатывается? Осведомился Глейшер. Мм, весьма красиво. Вы выбираете ключевое слово из пяти или больше букв и ни одна из которых не повторяется. Ну вот, например, слово сквонда. Это слово есть в списке Алексиса. Растягивать. Затем вы строите квадрат из пяти клеток. И записываете в него это слово следующим образом. Потом вы заполняете оставшиеся места в алфавитном порядке, не включая те буквы, которые у вас уже имеются. Но вы не сможете вписать 26 букв в 25 квадратиков, возразил Глейшер. Совершенно верно. Поэтому вы выбираете старый романский язык средневековых монахов, где вы трактуете I и J как одну и ту же букву. Таким образом, у вас получается следующее. Итак, давайте возьмём наше послание. Ну, что бы такое сказать? Всё известно, немедленно влетайте. Да. Точно. Всё известно, немедленно влетайте. Это такое классическое, стойкое, вечное. Мы записываем его внизу всей этой штуки и разбиваем на группы, состоящие из двух букв, читая слева направо. Мы это делаем так, чтобы две одинаковые буквы не стояли рядом. А там, где это происходит, мы вставляем Q или Z или что-нибудь, что не собьёт с толку того, кто будет это читать. Поэтому сейчас наше послание выглядит гладко. Вот смотрите. Ну, а если допустить, что в конце появляется лишняя буква, хорошо? Тогда мы добавляем ещё одну O или Z. Ну, что-нибудь подобное, чтобы урегулировать это. Итак, берем нашу первую группу «Алл». Мы видим, что они приходятся на углы прямоугольника, в котором других находятся «С» и «Пи». Поэтому мы записываем два, для первых двух букв зашифрованного послания, и таким образом становится «СМ» и «Ай» и «Си» становится «ФА». «А-а-а!» – воскликнул Глейшер. Но вот тут-то другие буквы, и эти буквы приходятся на одну и ту же вертикальную линию. Что тогда? Вы берёте букву следующую под каждой из них. То есть в данном случае Т, С. Следующими идут О и W, которые вы можете сделать сами, взяв по углам квадрата. Э, М, Е, X, да. Ну, продолжайте. S K prisoners glacier взяв по диагонали из угла в угол. Так, так, так. Нет, конечно, конечно. А, -а, -а понял, что случилось. Так это же две буквы идут по той же горизонтальной линии. S E. Но в таком случае вы берёте по соседней букве справа от каждой. Но справа от S нет буквы. Это на какой-то микс сбило с толку суперинтенданта. Однако наконец у него получилось D и R. Правильно. Таким образом, теперь ваше зашифрованное послание становится вот таким. И чтобы сделать его интереснее и не выдать вашего метода, вы можете разбить его на любые отрезки, как захотите. Или можете приукрасить его совершенно бессистемной пунктуацией, поставив точки или восклицательные знаки. Это не имеет значения. Человек, получивший его, не обратит внимания. Он просто разобьёт послание опять на пары букв и прочтёт его при помощи кодовой схемы. Взяв диагонали, как прежде, и соседние буквы внизу, где они приходятся на одну и ту же вертикальную линию, и соседние слева, они придутся на одну и ту же горизонталь. Двое полицейских сосредоточенно углубили схему. Затем Умберти сказал: "Понятно, ми лорд, это весьма изобретательно". Вы не можете отгадать это по наиболее часто встречающейся букве, потому что каждый раз будете получать другую букву, в соответствии с тем, как она группируется с соседней. И вы не сможете отгадать отдельные слова, поскольку вам неизвестно, где эти слова начинаются и где кончаются. А вообще-то возможно расшифровать это, не имея ключевого слова? Возможно? О, да, мой друг, ответил УМС, любой шифр когда-нибудь разгадывается, если вы проявите старание и терпение. Наверное, кроме некоторых так называемых книжных шифров. Я знаком с человеком, который годы и годы занимался только этим и ничем другим. Шифрованные диаграммы настолько его распалили, что когда он подхватил корь, то вместо прыщей покрылся клетками таблиц. «Ха-ха! И вот тогда-то он и расшифровал ее!» – горячо произнес Глейшер. «Да, в уме!» Если хотите, мы вышлем ему копию вот этого. Не знаю, где он сейчас, однако знаю, что надо делать. Ну как мне посылать копию? Это, кстати, сэкономит нам массу времени. Мне бы очень хотелось, чтобы вы это сделали, ми лорд. Уимси взял копию письма, сунул её в конверт и вложил в него короткую записку. Дорогой Клумпс, здесь зашифрованное послание. Возможно, розыгрыш Однако Стерина Бунга определит. Не могли бы вы подсунуть ему его? А я в свою очередь был бы очень признателен за его истолкование. Я бы сказал, что оно пришло откуда-то из Центральной Европы, но почти наверняка написано по-английски. Что слышно, новенькое? Вашу имси. Вы за последнее время видели каких-нибудь рысаков? Он написал конверт, адресовал его чиновнику Министерства иностранных дел и взял ещё одну копию шифра. Если можно, я возьму вот это. Попытаюсь немного разобраться в отобранных Алексисом словах. Это будет приятной работёнкой для мисс Вейн и полезная замена кроссвордам. Итак, какая тема у нас следующая? До да совершенно никакой милорт